Глава двадцать шестая. Неожиданное появление. Прошло много лет с ночной встречи Саши с молодым голодающим атлетом на улице Ришелье и с другой, более драматической ночи на авеню Клебер, а Рапаньел оставался неизменным в своей собачьей, почти рабской преданности Ставистскому. Рапаньелло успел устроиться на близкой его сердцу атлетической арене. Имел успех и благодаря своим физическим данным, и потому что не жалел денег на рекламу. Где он только не боролся. К каким только коврам не припечатывал лопатки своих противников. Слов нет, случалось быть припечатанным и самому. Но так уж и заведено у борцов. Сегодня ты, а завтра я. Давнишние мечты Рапаньелло сбывались. Теперь уже не только мединетки летели на него, а и солидные дамы с солидным капитальцем. Они подносили ему цветы, и всегда в этих цветах еще кое-что посущественнее. Дорогой массивный хронометр, бриллиантовые запонки, а то и просто чек в конверте. И со всеми этими благами Не задумываясь, порвал отлет по одному слову Саши. — Брось ты свою арену. Довольно тебе ломаться. Хочешь работать со мной? Ты мне нужен. — Если я тебе нужен, могу ли я забыть все сделанное тобой для меня? — Опять за старое, опять поморщился Ставиский. — Когда же, наконец, ты перестанешь видеть во мне какого-то вечного благодетеля? — Никогда. — Ну, черт с тобой. Повторяю, ты мне нужен. А что я должен делать? Все. Вернее, и все, и ничего. Ты будешь моя хорошая прислуга. Чего я потребую от тебя, я сам сейчас не знаю в точности. Время покажет. В общих же чертах ты будешь моим верным человеком. Моим, мало ли что может случиться, телохранителем. Будешь исполнять мои поручения как щекотливого, так и нещекотливого характера. Официально же посадить тебя, скажем, в бюро нельзя при всем желании. Да и сам ты в четырех стенах среди хрупких предметов будешь чувствовать себя как буйвол в магазине хрусталя. Нет, официально ты будешь моим шофером. Ты ведь знаешь машину. Но это не всегда. А относительно условий... Никаких условий! Пока у меня есть деньжонки, а потом твоя квартира и стол больше ничего не надо. В щегольской шоферской форме, по летнему белый Рапаньелло в несколько дней уже сделал себе имя в Монте-Карло. Его плечистая гладиаторская фигура всем бросалась в глаза. Спрашивали: этот Геркулес, чей он шофер? Как чей? Он возит Ставистского в его покарле. А Ставиский кто? Богатый человек живет в свое удовольствие, играет в казино, задает шикарные обеды в кафе де Пари. У него есть связи в иностранной колонии и, вероятно, в полиции. Разве этого недостаточно для человека, избравшего своим местом пребывания Монте-Карло? Под разовеющим золотом лучей предвечернего солнца, потоками заливавшего им лохитовое море и желтый пляж, Саша и Нанетта. Оба в купальных костюмах проделывали все, что полагается по курортному церемониалу. Вдоволь наплававшись, нарезвившись в воде, они резвились на суше. Бегали, гоняли по песку гигантский шар, который был в два человеческих роста, гасили жажду ледяным оранжадом, грели на солнце свои бронзовые от загара тела и были счастливы и друг другом, и началом своего медового месяца, и тем, что на них смотрят, о них говорят. Особенно горд был Саша. Своей фигурой, своим изяществом. Нанетта выделялась даже здесь, где уже, казалось бы, не было недостатков конкуренции. Даже целая фаланга подобранных однако одной герлс местного мюзик-холла, даже они не без зависти смотрели на точенные ноги Нанетты, на ее бедра и грудь, плотно обтянутый темно-синим, еще не высохшим треко. Пляж понемногу пустел. Близился священный обеденный час, и Саша с Нанеттой под исполинским красным зонтиком допивали бодрящий вермут, чтобы через несколько минут перекочевать в ресторанный павильон, выходивший из моря на своих и посылавший, как призыв, мелодию модного фокстрота. — Вот я и нашел вас, милый друг! — раздался под самым зонтиком чей-то голос, и Саша с удивлением увидел перед собой того, кого никак не ожидал в этот момент. Вельмо, весь в белой фланели и в мягкой панаме, улыбался по обыкновению одними глазами. И все это была улыбка тигра. Смущенный, как бы застигнутый в чем-то врасплох, Саша поднялся, протягивая обе руки. — Вот сюрприз, как я рад! Положительный сюрприз! — Разве? — А вы не получили моей телеграммы? — Да, это все равно. Вельмо, не дожидаясь, пока его представят даме, учтиво поклонился ей, сняв панаму. — Ах, я и забыл, — спохватился Саша. — Это мой, у, наш секретарь, Нонетта Дюбуа. Вельмо поклонился вторично. Весьма польщен иметь такого прелестного секретаря, который, не ограничиваясь строго служебными часами, украшает обществом своим досуги патрона даже на пляже. Это прямо восхитительно. Не правда ли, подхватил Саша, уже успевший оправиться от смущения, я вам говорил, Нанет, о моем уважаемом компаньоне, этом легендарном человеке из Гвианы, Вот он перед вами в натуральную величину, живой во плоти и крови. Прошу любить и жаловать. Дорогой Вельмо, мы вас не отпустим. Нет, вы свободны? Свободен, — ответил Вельмо, разглядывая на Нетту. Чудесно. Поведаем вместе, а потом мой по карту мчит нас назад в Монте-Карло. Вы успели занять комнату? Да, я приказал поставить в ней чемоданы, а сам, не поднимаясь, Поспешил разыскать вас. Через несколько минут все трое сидели за столом у самого края террасы, повисшие над морем. Ни на минуту не смолкал негритянский джаз. Кавалеры и дамы в антрактах между блюдами, тесно переплетаясь друг с другом, танцевали между столами. Обед растягивался, потому что праздная толпа хотела взять как можно больше наслаждений не только вкусовых, но еще и от звуков, от прикосновений того интимного, часто бесстыдного, что так удобно говорить полушепотом, когда на людях тела сплетаются в одно, как наедине. Фокстрот сменялся танго, чарльстоном, вальсом «Голубой дунай» и так без конца. И никто не замечал, как потемнели вечерние небеса и зажглись трепетными звездами, отражавшимися в зеркале сонного моря. Саша, опьяненный шампанским и близостью любимой женщины, пользовался каждым антрактом. А так как блюд было семь или восемь, то и танцевали они часто и много. Вельмо следил за ними пристальным взглядом. Смутная зависть, зависть мужчины, как будто начинала шевелиться в нем. И самому захотелось так же обнять Нанетту, как обнимал ее Саша, так же смотреть в ее голубые глаза и так же медленно двигаться с нею, сталкиваясь и расходясь с другими парами. Не успел Саша усадить свою даму, не успела она, сияющая вся, отдышаться. Не успели бросить знойный призыв свой звуки аргентинского танго, как вельмо с полупоклоном стоял перед нанеттой. Бросив, словно в взгляд на Ставиского, она положила руку на плечо вельмо, и он увлек ее на середину зала. Совсем не танцуя негритянских танцев, танго он танцевал превосходно, Сказывалась кровь его матери. Но она это испытывала и удовольствие, и смущение. Первое от того, что Вельмо оказался превосходным кавалером, а второе чем-то жутким веяло на нее от этого человека из Гвианы. Перегибаясь вместе с нею и только-только не касаясь ее губ, Вельмо спросил: "Вы давно с ним знакомы?". "Нет, недавно". "Неуже роман? Какой счастливец!" — Конечно, ваше секретарство, блеф. — Нет, чего же я? Я работаю. — Полно. Разве вы созданы для работы? — Вы? Он не договорил, оборвавшись вместе с мелодией танца, подвел на к столу и усадил на место. Вскоре они покинули ресторан. и ждал Покарт Ставистского с вытянувшимся в струнку шофером-атлетом. Налюди Храпаньело особенно подчеркивал, что он Сашин слуга, и только. Вельмо окинул шоферу внимательным взглядом с головы до ног, ни на миг не сомневаясь в истинной роли этого колосса в белой с металлическими пуговицами ливреи.